от автора. В повседневной речи слово «геморрой» теперь применяется очень широко. Может быть, только в детском саду или яслях его и не услышишь. Часто геморроем называют длительное, тягостное дело, затянувшуюся проблему. В толковом словаре молодежного сленга, изданном в 2006 году, гемор означает беспокойство, хлопоты. Молодых деятельных людей, да и не только молодых. Упоминание о геморрое приводит в юмористическое настроение, правда, с некоторым оттенком досады. Но шутливость это до поры до времени. Как говорится, пока жареный петух не клюнет. Впрочем, за шутовством и бровадой часто прячется страх. На самом деле все хорошо знают, что геморрой – это заболевание, справиться с которым очень непросто. Геморрой – болезнь несмертельная, но массовая. Он отравляет жизнь мужчинам и женщинам, толстым и тощим, крепким и хилым, оптимистом и пессимистам, бедным и богатым, трудолюбивым или же боком. Больных геморроем гораздо больше, чем книг о нем. Хотя и книг тоже издается немало. Зачем еще одна? Дело в том, что в лечении геморроя происходят значительные перемены. Появились новые методики – которые, в отличие от мази и свечей, позволяют быстро и надолго, в большинстве случаев навсегда, устранить проявление этой болезни, причем не прибегая к хирургической операции. Речь идет о так называемых малоинвазивных процедурах. Когда вы лечитесь малоинвазивными процедурами, не нужно ложиться в больницу, не требуется наркоз, нет нужды в восстановительных, реабилитационных процедурах, Вместе с тем эффективность вовремя выполненных малоинвазивных процедур не уступает классическому хирургическому лечению. Если с пониманием дела выбирать и толково применять наиболее подходящие способы лечения геморроя, жизнь многих тысяч людей станет легче. Читать эту книгу можно, начиная с любой главы, хоть с последнего листа. Кого что больше интересует и кому как нравится? Того, кто привык вчитываться в каждую строчку, страницы за страницей от начала до конца, могут обескуражить несколько повторов, с которыми он встретится. Они допущены автором намеренно. Во-первых, эти повторы не совсем повторы. Во-вторых, повторение мать учения. В медицине, как и в жизни вообще, есть много такого, к чему нужно возвращаться не раз и не два. Часто с первого раза можно не разобраться, что к чему. Надеюсь, эта книга окажется нужной не только людям, далеким от медицины, но и докторам, особенно тем, кто не занимается проктологией каждый день. Врачу любой специальности время от времени приходится давать советы и рекомендации людям, которых замучил задний проход. Как откажешь страдающему человеку, даже если это не твоя узкая специальность? искать информацию о последних достижениях в лечении геморроя в журналах и в интернете анестезиологу, кардиологу, нейрохирургу, онкологу, да и любому другому специалисту, говоря по правде, некогда уследить бы за новостями в своей области деятельности. Вот и выходит из положения коллега, пользуясь тем, что осталось в памяти с институтских времен, а осталось, прямо скажем, не густо, ведь мало кто размышляет о геморрое в юности в славные студенческие денечки. Наконец, коллеги, советы и рекомендации, которые вы почерпнете из книги, можно и для собственных нужд применить, ведь врачи тоже геморроем болеют, даже проктологи.